Глава 17. Решать особо не хочется, однако все равно придется что-то сделать с арестованными. Предъявить особо нечего. Эти командиры и подхалимы при них так и не оказали никакого сопротивления, не высказались никак отрицательно про наш орден. И даже про нашу руководящую роль на севере, что им совсем поперек встало, сурово промолчали. В общем-то никак, кроме как с этой историей и с возголсом старшего дозора, не подставились под мой праведный гнев. Однако и к этой мелочи можно докопаться по уставу, как говорили в армии. Только оружие я у них вместе с Олегом изъял. Самих арестовал, можно и так сказать. А сейчас они стоят под самой настоящей стражей из моих охранников. И по их лицам понятно, что они побаиваются того, что я для них решил. Да и охранники чувствуют, что совсем не наши это люди, готовые жестоко подавить любую попытку сопротивления. Еще злодеи ошеломлены таким показательным лишением своих привилегий и прав, как командиров отрядов. Просто одна фраза, молчаливое голосование ногами, и все, больше ты никому приказать не можешь. Авторитет, конечно, у теперь бывших командиров останется, только и желающих наступить на ногу сильно больше стало теперь. Лишенным в правах теперь таким же рядовым, как и те, кого они сами муштровали и обижали по жизни. Да и подхалимы начнут держать дистанцию. Расхласть поменялась, и это уже токсичная дружба получается. Ладно, что не сделано, то будет сделано мастером серым надежно и беспощадно. Это наши с Норлем откровенные враги, пусть и не такие непримиримые, однако все-таки просто так их отпустить нельзя. Взялся решать судьбу, так придется решить. Олег, нужна будет твоя помощь. Придется провести опрос и вынести приговор на основании твоего умения различать ложь. Пора такое умение показать народу, чтобы использовать в дальнейшем почаще. Все те воины, которые еще оставались на площади, с понятным интересом прислушиваются к нашим разговорам. Тем более отряды из второго поселения остались тут почти в полном составе. Все же это их боевые товарищи, и они всяко ближе для них, чем я с Норлем. Столько дорог пройдено, и столько каши из одного котла слопано за эти полтора года восстания, и не представить посторонним людям. Сколько усадеб разграблено в центре королевства с замками уже не очень так, чтобы много их было. Это не наш северный фронтир. Про Олега можно и не говорить, он совсем новичок в этой жизни. Придется при как-то доказать их злоумышленное желание завладеть общим в свое личное пользование. И для этого мне нужен именно Олег. Сейчас вы ответите на мои вопросы, и тогда можно будет определить степень вашей вины. «Мастер Олег имеет магическое умение определять ложь, легко отличать ее от правды. Поэтому он будет находиться спиной к вам и еще посторонним людям, на которых опять же посторонний человек будет показывать по своему усмотрению. А я буду задавать вопросы. А мы не хотим отвечать на какие-то вопросы. Какие к нам претензии? В чем наша вина?» – спрашивает один из командиров. «Довольно крепкая позиция у этих мужиков. Народ в основном им тоже сочувствующий здесь остался» но особой активности не проявляет, ждет, чем все закончится. Однако и нас теперь, кроме нашей команды, тоже серьезно прибавилось. Норль со своими охранниками ждет рядом, и еще пара его командиров, которые перешли под его командование, тоже не в одиночестве, стоят рядом с ним. Примерно 12 разоруженных христиан, пара сотен зевак и люди Норля в количестве около 40 человек. Вполне нормальный расклад, чтобы обличать и присуждать даже без нашей силы могучей. «Кто не хочет отвечать, сразу идет в подземелье и сидит там до тех пор, пока не захочет», — отвечаю я. «С какого это? Кто ты такой, чтобы в подземелье сажать?» Спорщик не унимается. Совсем его со злобы понесло. «Кто я? Да ты совсем охренел, что ли? Правая рука и заместитель самого мастера Норля. А он теперь здесь воинский начальник. Ему и решать, куда тебя девать лично». Вот я первый раз заявил, что теперь главный над обороной, самый главный в городе под скалой. Вообще-то это нигде не подразумевалось. Только никаких других вождей больше на горизонте не видно. Значит, за все остальное тоже Норль отвечает. Будет еще городской совет назначен. Я же положение для этого самолично разработаю. А раз отвечает, то значит и приказывает тоже. Аксиома такая выходит. Короче, 10 человек сюда поближе к арестованным. Кто будет пальцем показывать, кому отвечать? Ты, отлично. Вставай сюда. Мастер Ольг, прошу повернуться к народу спиной и задавать такой вопрос. Хотел общее себе забрать? И пошел процесс. Народ толпится вокруг и веселым ржанием приветствует правдивые ответы, что не хотел, а гневными выкриками, когда Олег говорит, что отвечающий врет. И что вы думаете? Из двенадцати арестованных четверо оказались не при делах насчет общего добра. А вот трое командиров и пятеро прихлебателей именно замышляли такое. Даже этот старший над дозором оказался не в курсе дела. Его, похоже, просто в темную использовали. Вообще зрителям процесс очень понравился. Все посторонние ответчики из простых воинов на воровстве не попались, как не вызывал их отвечать жеребьевщик. А теперь бывшие командиры в ответчики не пошли, понимая, что спалятся при ответе на такой вопрос однозначно. «Теперь такой вопрос для всех этих арестантов», — кричу я приподнявшимся поднявшемся галдеже зрителей, очень довольных развернувшимся представлением. Когда однозначно виновные подтверждают свою вину сами с помощью Олега, который выносит приговор, врет. «И что теперь, мастер серый?» — спрашивает тыкавший пальцем воин. «Теперь второй вопрос для тех же всех воинов. Они ведь все теперь равны», — напоминаю я снова. «Замышлял против мастера Норля?» Да, тут уже все притихли. Это такой ответ, что грозит не понижением в правах на два года, а тем же арестом и тяжелыми работами на два года, если не смертной казнью по законам военного времени. Из посторонних никто не соврал, что ничего такого не замышлял. Среди арестованных те же четверо ответили и оказались незамешанными в подготовке заговора. Из остальных восьмерых четверо ответили «нет» и тоже оказались чисты, а четверо отказались отвечать, поэтому признаны мною виновными в подготовке заговора. Значит так, опрос показал свою правдивость и большую пользу при поиске злоумышлявших на общее. Таких восемь человек, они лишаются права горожанина города под скалой на два года. С сегодняшнего дня. Подождите около штаба, запишем ваши имена. Я киваю паре охранников, чтобы проводили не так тяжко виноватых. Которые даже довольны, что не пошли по совсем тяжелой статье со своими начальниками. Теперь про опрос насчет измены. Таких четыре человека, кто не ответил, поэтому они признаны виновными и подлежат заключению. Я уже смешал плохие намерения в сторону Норли с изменой и прочими опасными преступлениями, поэтому пока посадим ядро заговорщиков в местное подземелье. А думать про их судьбу будем уже позже, когда время найдется свободное. Четверо тут сядут, да там я шестерых зарубил, быстро количество победителей и стражей уменьшается. Посидят, подумают, может и одумаются, может и нет. Без такой прополки дерьмовых людишек и демонстрации силы построить управляемое общество нельзя. Думаю, что их пример будет всем наукой, что новая власть легко найдет и сурово накажет скрытых врагов. И что уже сажает беспощадно, правда, за дело. Лично провожая арестованную четверку в дом, в подвале которого стражи оборудовали тюрьму. Все у них продумано, даже окошко имеется, чтобы горшок забирать, а еду подавать. Как раз четыре кровати без белья тут стоят. Похоже, что нарушителей местных законов много не бывало за раз. Кормить их будем с нашей кухней. А вообще посмотрим, как народ на арест без особых улик отреагирует. Для этого Норль разошлет своих людей в поселение проводить перепись малых отрядов завтра. После этого обедаем у Норля в доме и обсуждаем, сколько ему требуется постоянных помощников – не считая этих самых мобилизованных одного из десяти. После обеда пропадаем в скале. Олег нас учит понемногу набирать ману и отдавать. Первым стало получаться у Норля. К моему удивлению, у меня так и не вышло слить ману в камень после пары часов занятий. Приятель, похоже, что очень хочет стать настоящим магом, прежде чем останется один в этом мире. Правда, новый мир для нас с ним уже не такой и новый. Хорошо в нем пожили и много добились. «Все же молодец, уже как-то морально приготовился к тому, что через полгода останется один, поэтому должен превратиться в сильнейшего мага этих земель». Олег уже показал нам на своем примере, как работает камера для перемещения. Написал записку оставшимся на юге магам, сдержанно в ней рассказал, что случилось с их товарищем, что, мол, погиб во время войны между стражами. «Мы решили свалить вину на междуусобную войну между самими стражами», Типа случилась гражданская война. Половина магов оказалась на одной стороне, половина на другой. Вот и перебили друг друга мощными ударами, и даже учителя убили сзади. Зато если захотят общаться или сюда кого-то пришлют, можно с улыбкой на лице тому же Норлю сказать, что он ничего не знает про это прискорбное событие. Мы захватили скалу после гражданской войны между стражами, когда их в живых осталось не больше четверти от прежнего числа воинов. Иначе бы у нас противостоять тысячи стражей с десятком могучих магов никак не вышло бы. Но Олег сразу сказал, что никто по его следам не придет. Магам Юга нечего тут особо делать. У них свои воины и кланы. Так как ману они смогут получать только на столе, то в основном все время борются за доступ к нему. Иногда они, не так уж и редко, тоже воюют, однако стараются все же договариваться между собой без убийства других одаренных. Хорошо, конечно, полежать часок на столе, И зарядиться на весь свой небольшой объем, только уйдя подальше от храма и потратив ману, они становятся обычными людьми. Армию большую тоже содержать не могут. Хорошо, что соседи сами постоянно друг с другом воюют, а магов побаиваются, рассказывает про тамошнюю жизнь Олег. В общем, без магических камней под рукой, как в Черноземье, развитие магии на юге идет едва-едва. Да и открыли они храм всего 150 лет назад, все еще на зачаточном уровне развития находится. Не зря первые маги остановили свой выбор именно на севере Черноземья, когда научились ходить между мирами. Мне до сих пор не верится, что мы сможем через эту капсулу, минуя страшные для воображения расстояния, попасть прямо на Землю, да еще в наше прошлое. Правда, этот вопрос мы еще плотно не обсуждали, куда мы отправимся, в настоящее или прошлое. Олег дал нам возможность познакомиться по очереди с капсулой, потом запрограммировал ее, и отправил записку объяснения в красивом деревянном ларце. Объяснил, что город Стражей разрушен, магов не осталось, и услуги их в ближайшее время точно не требуются, так что вряд ли они сюда придут. Впрочем, с таким оружием, как бластеры, норлю бояться нечего. К вечеру у меня получилось слить ману в каменную стенку, так что теперь и я сдал первый экзамен. За один день научились использовать ману для толчка, определения, когда говорят правду, А магический взгляд выучили еще в прошлый раз. Это для того, чтобы меня каждый раз не звали, когда нужно кого-то проверить. Хорошо, что вы нормально уже научились набирать ману. В конце концов, все зависит именно от нее. Ну и еще от кое-каких вещей. Это от тех, которые ты носишь на груди? Решил спросить я. Пора уже нам больше понимать наши возможности. Понятно, что это личный секрет Олега. Только мы в такой ситуации, что лучше секретов друг от друга не иметь. Все же землю пойдем спасать вместе с ним. Но с этой штукой ты превращаешься в Бога на несколько минут, или в рядового демона на пару часов, как про это пишут в книжках с яркими обложками, засмеялся землянин. Понятно, что есть у Олега и сильно могучие козыри для нас. Теперь у нас какие планы? Поинтересовался Олег на ужине, разговаривая с набитым в том и внимательно рассматривая наших охранников. Что-то не так, понимаю я его интерес. Да? Откуда-то тянет определенным негативом. Однако они все рядом сидят. Не могу понять, кто именно определенно плохо настроен и к кому из вас. Что же, провели эксперимент, и понемногу Олег вычислил парня, который реально с неприязнью отнесся именно ко мне, когда я подошел к нему. Взяли его, допросили, выведя в другую комнату. Оказалось, что и правда негатив нацелен в мою сторону. И из-за кого бы вы думали? Из-за моей подруги Клиса» которая ему симпатизирует, однако не отвечает взаимностью, понимая, что вытащила свой счастливый билет при новой власти. Пришлось несчастного влюбленного оставить служить при Норле, пусть остынет немного вдали от предмета своего обожания. Не такая уж и редкая ситуация. Для нас эти подруги все на одно лицо, а для молодого охранника смысл жизни, делаю ее вывод. Планы какие? Завтра снова в скалу. Раз так обучение хорошо идет». Не стоит отвлекаться на другие проблемы. В замок только вернись, дел навалится столько, что голову не поднять. Мне хозяйством и землями заниматься, Олегу мастерскую собирать для производства арбалетов. Пусть кроме сам учится управлять большим коллективом. Молодые учатся, наемники радуются золоту и дешевым ценам на пиво в Жомбурге. Девок им только не хватает. Впрочем, разъедутся на постой по селам, найдут себе подруг неизбалованных. Да... Лучше вас еще пару дней поучить и потом сделать перерыв, задумался Олег. И мне как-то спокойнее, пока вы рядом. Мятеж не удался, заговорщики обезглавлены. Те, кто с ними общался, потеряли прежнюю власть. Завтра начнем списки списке всех мужиков писать, как они в городе по десяткам разобьются, предлагает Норль. Да, старина, я во всем буду участвовать и помогу тебе. Отвечаю, и мы расходимся по своим домам.